Князь Мира Дело о лживом культе «Главное, не вытопчи мне все!» Криминалист поднял голову только когда перед ним вытянулась тень Алиша. «Тут у меня следы, так что давай осторожно!» Февральский снег сменился мартовскими ливнями. Город утопал в грязи, в обрывках газет. Ветер носил по улицам полиэтиленовые пакеты. Следов были дюжины, сотни. Но Сдэну лучше знать, видать, нашел что-то важное. А лишь по широкой дуге обогнул красные стойки метки. Постмортом ровно такой, как и говорил вид. Бегущий человек и надпись «Уныние». Если б не странный след и надпись, они бы вовсе не приезжали. Одного с Дэна хватит все осмотреть и описать. Но после исчезновения старого президента умные во власть не идут. Слишком уж сложно выжить. А у нынешнего пройдохи одна мания. Кодекс. За что последует кара, а за что нет. Уныние в нем точно потянет на новую главу. «Так что иди и разберись», — сказал полковник, выпроваживая их в город. «И чтобы к вечеру ответы были вот тут, на этом самом столе». Какой смысл разглядывать надпись? Все они одинаковы. Полицейский фотограф давно сделал снимки. Следователь просто постоял у стены для приличия и двинулся обратно. «Так что здесь произошло?» «Погоня?» «Или что-то похожее?» Криминалист поднялся, оглядев хозяйским взглядом улицу. «Не скажу, за кем гнались. Человек не спешил. Обычно шёл. Его след не выделишь. А след бегущего человека есть. И обрывается точно угорелого Мужчина, женщина». Алиш тщетно разглядывал грязь под ногами, но так ничего и не увидел. «Женщина. Ботиночки с каблучком. 38-й размер». Я бы сказал, даже девушка. Уж больно каблук не по погоде, но всякое бывает. Что еще? Бежала вон туда. Криминалист указал на угол университетской и театрального. А до того стояла, перетаптывалась. много натоптала, как будто ждала кого-то. Все трое, включая Риша, уставились на перекресток. Словно бутик с закрытыми фанерой окнами мог дать подсказку. «Согбенный дедок. Оглянулся по сторонам и засеменил через дорогу на Красный. А ведь прежде здесь было оживленное движение». «След, как обычно. Ничего нового», — вздохнул Сдэн. «Я бы сказал, часов в пять утра. Очень предварительно. После анализа скажу точнее». «Ладно», — Алиш скривился. «Так вот ответь». Она за кем-то гналась, нагнала и что? Совершила уныние? — А это по твоей части, ал криминалист хмыкнул. — Пойми меня правильно, я вижу только след. Ты можешь по нему что-то сказать? Аллеж молчал. Ветер шевелил неубранную еще с декабря замерзшую, в втоптанную в грязь листву. — Увидела, погналась, — утвердительно закончил лейтенант и положим на пало. Но зачем? Как будто полгода лежала в анабиозе. Все знают, чем кончится грабеж или насилие, если она на пало вставил Риша. Здесь на углу всегда стоял киоск табак. Не киоск даже, кирпичный уличный магазинчик. Сперва здесь, как положено, торговали сигаретами, Потом с сигаретами, пивом и бургерами. Студентам а лишь покупал их, когда еще пил пиво на скамейках. А потом, кажется, здесь торговали всем. От журналов до свежеиспеченного хлеба. Магазинчик всегда обретался на перекрестке, словно собрался стоять здесь вечно. Дедок в куцем пальто добрался до полуразобранной стены и теперь собирал кирпичи в сумку. Такие не сдаются даже когда молодежь вся уехала. «Да и куда им сдаваться? Кому?» «Власть сменится, проклятие приходит и уходят а жить-то надо. За городом у него, верно, фермерский домишко, а кирпичи пойдут на бортик вокруг клумбы, соседям на зависть». «Собираешься, что?» – спрашивал Риша. Летенант поежился на пронизывающем до костей ветру. «Найти девушку?» «Звони в участок, пусть дергают ТВ, радио, да что угодно. Но жертва должна объявиться и рассказать о девушке. Нельзя не заметить, что на тебя напали. И еще одно. Обзвони все кампусы и университеты. Кто-то не вышел сегодня на занятия, а пропал еще с вечера, всю ночь ее не было дома. Мало ли, кто где не ночевал. Тогда составь список», – оборвал напарника Алиш, – «и от все лишних». Тебя для учебы приставили или просто так, поприсутствовать? А если она не из кампуса, с родителями живет, тогда у нас уже лежит заявление о пропавшей дочери. Проверь это тоже». Риша не то хмыкнул, не то фыркнул, но все же поплелся к машине. Сдэн спросил. «Не рано давать поручение. Все это предварительные выводы, мои гипотезы». «А точные ты дашь через день-два», — сухо ответила лишь. Извини. У меня нет столько времени. Пусть попотеет, ему полезно. Криминалист пожал плечами, отвернулся и крикнул: «Все, парни, собираемся. На сегодня закончили". Мартовские небеса окончательно заволокло грязным рубищем. Холодный дождь закапал сперва на голову, потом холодным душем в лицо, за воротник, повсюду. Когда лейтенант поплелся к машине, чувствовал он себя едва ли веселей напарника. «Он повзрослеет, а я и не увижу», — думала лишь, разглядывая мокрые тополя на гавра Лугвы. «Сегодня мир наконец-то уедет из города. а Вот ведь как. Явись к полицейскому сам, Петер Стелик, всевидящий и всезнающий, и спроси... Так что? Готов лишить сына детства? Ты окончательно решил? А лишь бы честно задумался. Да, Мирке придется бросить в школу, вместо образования выйдет хозяйство, а вместо игр – работа, по дому и во дворе – детство сына и вправду кончится. Но ведь детство – это что? Дикари в школе? Контрольные олимпиады, домашние задания и подзатыльники – На смену его собственному детству слишком быстро пришла и подтека за квартиру, которую он оставил Дане. Переезды, долги, счета, смеситель вот сломался, а еще... Еще дрязги. Начальники все пошли младше тебя. А родичи, наоборот, старше с каждым годом, а это врачи, лекарства и, конечно, справки. А Петр Стелик, бледный и болезненный, все того, что всемогущий... Он бы просто смотрел и ждал. свет свет Господь Саваоф», — ответил бы ему Алиш. «Полнится земля и небо твоей славой. Только не подзатыльники олимпиады. Ипотека, ремонт и долг пусть. Только не олимпиады. Да, я решил. Пацану даже повезло. Совсем скоро мир тоже повзрослеет. я лишь станет думать, ну хоть он. «Ушон-то точно! Вон какой крутой! и Вырос красавцем! С сыном можно будет беседовать, а не рассказывать. И надуваться от гордости. Куда без этого?» «Да только он, а лишь ничего этого не увидит. Хотя бы потому, что разнарядка с самого верха пришла с утра. Полковник никому ее не показывал и на добрый час заперся у себя. Лейтенант догадывался, что написано на министерском бланке». Они же сами с Витом по глупости и состряпали этот план. Проклиная полковника, министерство и себя самого, Алиш оттолкнулся от подоконника. «Тяни, не тени, а идти нужно». От того, что он явится последним, планерка не сорвется, а министерская бумага никуда не денется. Он снял со спинки стула пиджак и едва не натянул его наизнанку. За окном моросило уже добрый час. Несмотря на полдень, в кабинете полковника горел свет. Перед большим письменным столом расселся весь отдел и выпивающий Чапкович, и престарелый Корнелл и давно потерявший ко всему интерес лаврык «А лишь барда!» – заворчал полковник. «Самые занятые сотрудники отделения!» – послышали смешки. «Что там, Малл?» «Еще одна студентка?» — хохотнул Чапкович. «Ладно, хватит, парни, хватит». Вит указал на часы над дверью. «Давайте в темпе, мне еще сегодня в мэрию». «В общем, вы уже слышали про ценные указания из министерства». Он начал перекладывать бумаги, словно ища письмо. Алиш хорошо видел черно-золотую эмблему. На самом верху большой стопки, у стены. «В общем...» Это мы придумали с Алишем. С нашим Алишем. Полковник бросил на него взгляд, будто ища поддержки. Просто размышляли по глупости. А потом изложили на бумаге. Прошла неделя, как все началось. Мы еще ничего не понимали. Ну и задумали кое-какой эксперимент. Хотели знать, как действует чертова сила. Хотели взять заключенных из кирицкой колонии... Лейтенант сжал зубы. Будь он проклят, если коллеги хоть что-то поняли. Но все взгляды тут же устремились к нему, как полковник не пытался разделить ответственность. «Мы копали по двум направлениям», — между тем продолжал вид «Петер Стелик — это раз, нужно было о нем все выяснить. И второе. а лишь состряпал план эксперимента. Ну, чтобы узнать о силе больше». «Я не такой старый пень, как вы думаете. Я сразу понял, что это опасно. Мы сделали планы просто послали наверх. А тем временем взялись за то, что попроще. За стелика». «Милос!» — произнес кто-то у самых дверей. Тяжелое лицо вид так и На лбу над двумя морщинами выступил пот. «Да, парни, наш разовощекий новичок отправился в Марице». Копать на ублюдка. По приезде с утра еще вышел на связь, а потом... Исчез. Был в Мареце один вердикт. Любопытство. Мы бросили все эксперименты, все бросили. Пьющий, лодырь и те, кто думает что ему здесь не место, вы все мои парни, мои. Я никого и никогда не подставлю. И теперь вот этот чертов приказ... Он утерся олбопот. «Что там, полковник?» – подал голос Риша. «Вы не держите нас за дурней. Пока что вы ничего не сказали». «Там наш салишим план», – проворчал Вит. «Мы составили его не от большого ума. А потом я больше месяца отбрыкивался. Эксперимент на заключенных, убийцах и насильниках, чтобы понять пределы силы. «Вот чего там хотят наверху!» В комнате быстро поднялся гвалт. Говорили все, и пьющие лодыри, и те, кто думает что ему здесь не место. У каждого нашлось свое мнение. «Тихо!» Вид пару раз треснул по столу, пока все не унились. «В приказе сказано вот что!» Он, наконец, взял бумагу и вперил в нее взгляд, словно ожидая знака. «Взять заключенного!» и прямо в робе вывести за город, в Янашев или еще дальше, в Бальтерец, ну, смотрение. Дальше выпустить и продолжить наблюдение на машине, а также пеше. В течение дня, а я скажу часа, он совершит кражу, потому что в робе по нашей погоде не больно ты походишь. Затем подделка следа. Прямое давление к совершению преступлений и прочее. Всего 37 пунктов на 5 страниц. Полковник встал, навис над ними, предупреждая возражение. «Мы можем похоронить приказ среди бумаг?» Первым подал голос Лаврек. «Да, потерять его. Точно?» «Кто знает, муж завтра будет новый министр». «А я что, по-вашему, делал последний месяц?» Вид бил всех взглядом с таким выражением, будто хотел больше никогда их не видеть. «Именно это, парни!» Вы слышали, что хочет президент? «Кодекс». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Сон хочет». По лестнице спустилась и к нам тоже. «Все» край играть уже не получится а если мы все напишем рапорты выкрикнул чапкович пиши полковник о оперся кулаками на стол ты полицейский ты знал куда идешь но пиши я возьму рапорты слова не скажу желающих уйти не нашлось интересно что вид намерен делать бросить жребий предложить обман? «Своей властью решить, кому подставлять шею?» Полковник долго молчал. Под хорошо знакомым льдисто серым взглядом слова застревали в глотках. Но долго так продолжаться не будет. В глазах Вита как раз заплясали нехорошие искры. Инстинкт подсказывал Алишу, сейчас начнется. Когда послышался неуверенный голос. «Ну, я могу». Сержант Гужер набрался храбрости и повторил. — Да, я могу. Я готов вызваться. — Полковник. Еще секунду назад, занимавший полк кабинета, вдруг съежился, сдулся, стал простым мужиком средних лет. Он снова сел и сложил на столе руки, как в молитве. Воцарилась долгая, совершенно невыносимая тишина. — Так что? — Вы ведь этого хотели? — прервал молчание сержант. Чего я хочу, сынок? Тебе знать не положено. Да. А сказать и хотел вот что. Это опасно. Действительно опасно, но не факт, что смертельно. Снова заговорили все разом. Заметив, что Вид в бешенстве сжал зубы, лейтенант громко напомнил о себе: "План придумал я. Так что поясню слова полковника. Мы до сих пор не видели, чтобы кто-то пострадал за намерение. Люди исчезают только в момент преступления. «Профилактически», — Алиш усмехнулся, — «проклятие не действует. Сами вспомните все известные случаи». «Да, черт возьми», — снова заговорил вид «Да, это опасно. Но я честно предупредил с самого начала». «Сегодня вам повезло, парни, вызвался доброволец. Но скажу еще раз, я никого не держу. Тем более в наше безумное время. Если хоть раз будет так же, пишите рапорты, и без вас все катится в полную срань». Он смерил отдел взглядом и бросил. свободный Барды, Гужер, останьтесь». Алиш молча ждал, пока все покинут кабинет. Пока вид надиктовывал сержанту указания. Парень стоял на вытяжку, твердо глядя поверх седой макушки начальства. Когда Ягужер ушел, полковник обернулся к лейтенанту. Ослабил воротник, поведя толстой шеей. «Ну, что скажешь?» «Тоже, что и вы», — а лишь пожал плечами. «Сегодня пронесло». «Нет, почему он вдруг вписался, когда все струсили?» «Совесть, энтузиазм», — предположил лейтенант. «Кажется, Гужера перевели к нам за отличную службу?» «Патрульную службу», — вид фыркнул. «Хорошо бы, если дело в совести. Чертовски хочу в это верить». «Мы все когда-то начинали в патруле. Даже вы?» Алишу показалось, сейчас полковник накричит на него. Но тот, видно, передумал, закрыв глаза, вид буркнул. «Важно не где мы начали, а в какой дыре закончим». Он так и сидел с закрытыми глазами, пока лейтенант не сообразил. Это сигнал, что ему пора заняться делом. И все-таки до чего же быстро опустил Данец? Прошло едва несколько месяцев. Городские власти сейчас время от времени издавали бравурные сводки, И продажи продуктов, и нормы по вывозу мусора – все говорит, что в городе 73 процента жителей. Черт знает, как там с мусором. на глаз казалось, что людей на улицах вдвое меньше. Риша клятвенно уверял, что это только в центре так. «Ты же у нас динозавр! Я имею в виду ископаемое!» Напарник хмыкнул и вывернул руль на повороте. «Из старых семей. Получил наследство жилье и туда же...» А если не в курсе, то в ворожской дельнице живут богачи. Они все сразу побежали, ещё в первую неделю. В старом центре службы и головные офисы. Сюда стекаются со всех окраин. Нет, ты съезди в Будынскую дельницу. Или в текстильный ряд. Ну же, подними задницу, увидишь, сколько людей на рынках остановках. И на вокзалах. Алиш отвернулся. Да ну тебя! Летенант отчасти все же верил ему. Ну что решишь первым делом, когда такое творится? Сбежать? Спрятаться? Как можно дальше, в глушь, подальше от других людей? А только эта мысль пришла в голову миллионам, и первыми заперлись в городских виллах богатеи. Соседи давно перекрыли границы. Негде спрятаться, когда бегут все, некуда бежать. По всей стране одно и то же. Пожалуй, что и для мира слишком поздно. Но попробовать стоит. Низкое белое солнце сперва клонилось к закату, но вскоре запуталось среди голых ветвей. Люксембургское превратилось в речное русло с грязными, усыпанными листвой берегами. По кочкам, по шуршащим листьям они добрались до череды двухэтажных кирпичных домов, сто лет назад здесь селили рабочих» потом сделали общежитие, а после кто-то выкупил крошащиеся здания, покрасил оранжевым, поставил новые окна и тут же начал сдавать жильё. «Да кампуса рукой подать!» — Алиш оглянулся через плечо. «Говоришь, это Егорлыцкая в национальном училась?» «Ну да». «А он ей вроде парня!» — Риша спрятал лицо за воротник и говорил невнятно. на это не он поселился поближе!» Это его мать снимает квартиру. И смотри, тот перекрёсток совсем рядом. Да, ей от кампуса два шага пройти. Даже странно, где шлялась до пяти утра. Вот узнаем, не здесь ли. А лишь первым вступил в тихий, пахнущий кошками подъезд. В квартире тоже пахло кошками, а ещё спиртным. Сперва лейтенант решил, что это разит от парня, который открыл дверь, но нет, запах впитался в обои, в стены, в потертый коврик на полу. — Мартин Крайчик! — грозно рявкнул Риша. — Полиция! — А? Вы насчет матери? — студент близоруко сощурился. Он отступил в тень прихожей, пропуская их внутрь. В соседней комнате блеклый свет сочился сквозь занавески в цветочек, но в коридоре царил почти полный мрак. «Насчет девицы твоей, Егорлыцкой!» – не сбавлял тон Риша. «Сюда проходите?» «То есть как это?» «Как насчет Илишки?» «Так, что она провела здесь ночь!» «И не Юли, мы уже все выяснили!» «Знает же говнюк, как давить на людей!» «Чему хорошему не научился, а этому легко!» Но парень и не спорил. Прошел в комнату и упал в видавшие виды кресла, забыв предложить им сесть. В углу лейтенант заметил смятую постель. Мартин явно жил прямо здесь, в гостиной, и точно не ждал гостей. «Полегче», — Алиш коснулся плеча напарника. «Что с вашей матерью?» «Она... она умерла!» Судя по выражению лица, студент спорил с самим собой. Не то послать их к чертям, не то провалиться от стыда под землю. Когда это произошло? Часов в пять утра. Я только закрыл дверь за Илишкой. Мама еще не спала, крикнула так, хрипло, что ли. Парень не прежде был серым, а стал вовсе бледным, как смерть. Сказала, когда я вошел, «Сын, принеси еще!» чего не закончила?» выдохнула и все я даже не сразу понял алкоголь тихо спросила лишь да пила всю ночь и хотела добавки водка портвейн черт знает где брала вот как отец лет семь уже с тех пор все покатилось вы сообщили куда нужно скорая забрала ее с утра я думал вы насчет неё но как же что с ликой а лишь не успела дернуть напарника «Напало с ножом на женщину», — выпалил тот. «В пять утра. На углу университетской и театрального. Ты понимаешь, что с ней стало?» Студент поднял взгляд на лейтенанта, почти умоляюще, не поправит ли тот напарника. Но Алюшу было нечего сказать. «Хорошо, что в комнате полутемно. Не хватало, чтобы свидетель видел румянец у него на щеках». На кухне засвистел забытый чайник, и Мартин разволновался, хрустнул пальцами. «Идите, выключите», — сухо сказала лишь. Свист прервался, а парень, видно, завис там над плитой. В тишине квартиры Иша сделал страшные глаза, но лейтенант отмахнулся от него. «Что теперь будет?» Мартин, наконец, появился в дверях, словно призрак. «Илишка! Она же теперь...» «Преступница, верно?» а Алиш оттеснил напарника вглубь комнаты. «Успокойтесь. Во-первых, мы вас ни в чем не обвиняем, просто выясняем обстоятельства. А во-вторых, полиция уже никого не ловит. Проклятие неплохо справляется само. Мы теперь...» Он замялся. «Больше пытаемся предотвратить, понять, что можно делать, а что нельзя. Остановить еще до исчезновения». А лишь сообразил, что говорит в воздух, студент его не слушает. «Что вы хотите знать?» – медленно и раздельно проговорил Мартин. «Почему она напала на прохожую? Что там произошло? Женщина-вахтерша в обществе памяти. Она просто шла на работу. Вы что-нибудь о ней знаете?» Студент опустил глаза, честно подумал и сказал. «Нет, ничего не знаю». Были у Ильишки неприятности. Что-то ее тревожило в последнее время. Были. По правде, одна из ее проблем — это я. Даже с Риши слетел угрожающий образ. Он глупо повторил. Ты? Ну да, я. Ох, это запутанная история. Мы привыкли к запутанным историям, произнес лейтенант. Парень что-то пробурчал, склонив голову. Он смотрел в пол между серыми тапками у себя на ногах и долго-долго размышлял. «У нее были, скажем так, проблемы с родителями», наконец начал он. «Они вы и лишки не католики, а православные. Из таких, знаете, почти фанатики. Никакого Нового года, праздников, только предрождественский пост и скорбь. У них все наоборот. Вы не знали? Рождество после Нового года, а не до... «Смеяться в пост, и то грех!» «Когда она пошла учиться, я был...» «Я открывал для нее новый мир, она нуждалась в близком человеке, слишком...» «Она хотела слишком многого, чего я...» «Я не мог...» всё это тянулось, обиды, извинения, уже полтора года...» «Мы опять поссорились...» «Она ушла и хлопнула дверью...» «Какая-то дикая, запутанная фантасмагория...» «А вот Триша, кажется, все понял...» «Наверное, и лейтенант понял бы, будь он хоть лет на пять моложе». «То есть она таким способом...» — Риша запнулся. «Могла покончить с собой». «Не договариваешь, парень. Что-то ты нам не договариваешь. а лишь никак не мог отделаться от нехорошего чувства, но поймать за хвост мысль не получалось «Нет. Не знаю. А если...» Мартин как будто через силу проталкивал слова сквозь глотку. «Если это я виноват?» «Если и правда?» «Ну, по всем законам, даже по правилам проклятия...» У Риши, кажется, проснулось сочувствие. «Даже оно за такое не карает». Мартин продолжал смотреть под ноги. Его молчание нравилось лейтенанту все меньше. «Были у нее друзья?» — резко спросил он. «Близкие?» каких-то особых друзей и нет пожалуй нет лучше всего ее знает одна девушка они соседки в кампусе кристина пташник кажется скрипини скрипи зубами а если мысль не ловится можно биться хоть до посинения а лишь задал еще несколько вопросов и сдался в комнате стало совсем темно лейтенант задумался и вздрогнул от кошачьего мягко точно очнувшись от сна Сколько они простояли так, молча в темноте? Какая разница? Если бы насовсем остаться в этой тьме, если бы ничего не знать, не видеть того, что случится уже в ближайшие месяцы... «Моя визитка!» Он протянул карточку почти невидимому в полумраке Мартину. «Звоните, если что-то вспомните!» На улице было посветлее. Но из-за нескончаемой Мороси магазинчики рано включили подсветку. «Зараза! Да что ж такое! И эти тоже!» А лишь вперед напарника полез на свое место через водительское сиденье Не огибать же машину в грязном потоке. И потому не мог проследить за взглядом риши «Что там?» «Еще один продуктовый. Нет, ты видишь? Это же было турагентство!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Алиш наконец-то понял. На первом этаже старого двухэтажного особняка мутно светилась надпись «Бакалейная». А перед крыльцом еще высился бронзовый глобус. Дождь скапливался на нем, Стекан струями пенился в забившихся стоках. «Везде», — говорил тем временем Риша, «где раньше продавали джинсы, шубы, телефоны, везде или заколочены? Или супермаркеты? А ты чего ждал?» Напарник повернулся к калишу, всплеснул руками, как театральный герой. «Но почему продукты?» «Почему бы не продукты?» — хотел сказать лейтенант. Но тут Риша сглотнул... Он сидел на месте водителя, сгорбившись. Точно бокалейное причиняло ему почти физическую боль. «Все разваливается», — коротко буркнула Алиш. «Я говорил, что так будет. Все сыплется. И экономика тоже. У людей нет денег, а продукт — это самое простое. Их везде покупают». «Да у тебя всегда все разваливается», — Риша отвернулся с почти детской обидой. Он сказал бы еще сотню слов, но тут лейтенант схватил его за локоть. Смотри. Тяжелая дверь бесшумно хлопнула. С крыльца спустился Мартин Крайчик и сразу выставил перед собой зонт. Тот все никак не желал раскрываться, сколько не тряс его студент. «Думаешь, это подозрительно?» «Пошел к сообщникам?» Зачем-то шепотом спросил Риша. «Не знаю». Парень наконец-то одолел зонт в воротни короткой курточки, Мартин побрел в надвигающиеся сумерки. «Не похоже, чтобы он спешил», – заметил Риша. «Не похоже. Похож на человека, которому нужно развеяться». «Проследим?» – Алиш бросил взгляд на часы. «У нас еще кампус, и я сегодня провожаю Мирку». Понимая, что товарищ колеблется, Риша выдохнул. «Он не выглядит, как преступник?» «Да и куда ему?» как преступник. Как человек, которому есть что скрывать. А до автобуса Мирки 4 часа. Студент почти скрылся за завесой водяной пыли. Поморгав, включились уличные фонари через два на третий, так что еще пару вдохов Алиш мог наблюдать удаляющийся силуэт. Наверное, он бы так и раздумывал. Но Риша принял решение за него». Заведя старенькую атрию, он закрутил баранку и развернулся на пустынные улице, а лишь зажмурился. «Только не говори, что никому не платил за права!» «Ой, да пошел ты! Если есть во всем, что хорошее...» Риша вдавил педаль газа и в фонтане грязных брызг устремился вниз с холма. «Так это свобода, черт возьми! Виват анархия! К черту двойное, все равно следить некому!» ДТП начала лишь и хотел закончить. Единственное, за что проклятие не карает. Оно не по умыслу. И это единственное, за что еще судят. Но Риша уже притормозил на перекрестке, а потом сбавил скорость до черепашьей, чтобы не пропустить в сырой мгле нужный корпус. В первом математике, филологи второй. Ага, вот тут биологи. Господи, кому сейчас нужны биологи? А кому математики? Они остановились перед угловатым зеленым зданием, ночным кошмаром Ле Корбюзье. Стая воронья галдела над городскими прудами, устремившись к югу, почти сливаясь с подступившей тьмой. Они совершают это паломничество каждый день, утром на север в Маковецкую дельницу, а по вечерам на свалку к югу от города. «Да. Бывало, что и Алиш спал с девушкой-биологом. Это она рассказывала. И жила она аккурат в этом корпусе кампуса. Меж бетонными корпусами гуляло эхо. В темноте казенного сквера бренчали струны. Да, верно, у них же там беседка. Алиш тоже сидел там поздно вечером». И тоже накрапывал дождь, а влага и тьма, и беседка проклятая, все казалось чудесным сном. Он так и сказал Ирине после поцелуя, а она пошевелилась у него на коленях, прижалась еще теснее и ответила, «Это не сон, милый, это по-настоящему». Высокий, почти пацанский голос надрывался, «Что делать, если наша вода горька? Если в двери стучит чума? Если жизнь — это боль, если время наш враг, проклятие стынет на устах. Риша склонился к решетке микрофона и спорил с пожилым консьержем, тыча в стекло удостоверением. Лейтенант просто ждал в сторонке, пока напарник разберется. Все-таки удивительная штука — это студенческий мир. Столько воспоминаний. А тогда все казалось и глупым, и горьким, и кое-что даже постыдным. А теперь вспомнишь? И хорошо. И как же славно, что он не встретил Данку еще тогда. Может, все сложилось черт знает как, может, у них ничего не вышло, но зато есть Мирослав. А познакомься они прежде, в годы гитары ночных скамеек, он слишком много о себе мнило был дурак дураком. Он никогда бы не узнал, как это рассказывать сыну про полководцев, великие битвы и крушение империй. И А гитарист все голосил. Если ливни не даст гроза, если смертью грозит зима, если пепел наш хлеб, если тенью стал свет, если небу грозить кулаком, даст ли небо ответ? Пойдем, хмуро буркнул Риша. Внутри ничего не изменилось с тех пор, как Алиш сюда захаживал. Разве что стало посветлее от новых диодных ламп, «Да в холлах на каждом этаже висят роутеры, ого! Хорошо живут нынешние студиозусы. А я бы не выбрал такой способ самоубийства», проворчал Риша, пока они карабкались на шестой этаж. «Начнем с того, что ты не самоубийца», без особой охоты ответила Алиш. «По-настоящему тебе их не понять. А не проще отравиться там, я не знаю? Из окна сигануть? Да что угодно!» «Разумеется, нет». «Это почему же?» Риша остановился на полутемной лестнице, Алишу пришлось подтолкнуть его, чтобы не мешал. «Но смотри. Во-первых, ты ничем не рискуешь. Убить не даст проклятия. Никакого вреда. А главное, знаешь, чего боятся самоубийцы? Особенно если от больших чувств, когда жить и жить. Боли! А тут просто вспышка. Ты сам видел. Никто не знает, как на самом деле, но кажется, пшик!» «И тебя нет, никаких страданий!» «Глупость какая!» — фыркнул Риша. «Глупость не глупость, а девушке точно проще!» «А, шестой этаж!» — перебил лейтенант. «Нам сюда!» Кристина Пташник оказалась из тех девиц, которые похожи на мальчишек. Подвижная, как ртуть, коротко стриженная. Она тут же провела их в комнату, где царил ковер, огромный и алый, от стены до стены. «Ну да!» «Это я и заявила?» – сразу призналась она. «Комендант объявил поиск девушки, которая не ночевала дома и которой не было на занятиях. И я сразу записала Илишку». «Вы помните?» «Стоп-стоп-стоп!» Кристина провела рукой по стрижному затылку и подозрительно прищурилась. «Подсанка!» Так это называлось, когда Алиш был в ее возрасте. «А вы чего хотите? Зачем пришли? Нельзя просто так вломиться и расспрашивать. Илишка!» «Покончила с собой сегодня утром», — повысил голос лейтенант. «Напала на женщину, которая шла на работу». «Напала?» Девушка покосилась на Риша, но тот молчал. «Что за... но... да она же только...» Студентка осела на плюшевый диван, а потом, неглядя, нашарила сигареты. «У нас есть вопросы, госпожа Пташных». «Конечно, да-да, если нужно». Она же только что сразу спросила лишь. Летенант пытался поймать ее взгляд, но девушка упорно не поднимала головы. Какое совпадение их жертву окружают сплошные скромники. Вы начали говорить, она же только что? Только что помирилась с родителями? «Ну вот и глаза синие, большие и честные, честные. Пожалуй, Алиш поверил бы, несомняно, пачку так, что захрустел картон. После всех ссор, представляете? Она расплакалась, когда проверяла почту. Матерь Божья! А я ее еще утешала. Она обещала познакомить их с молодым человеком. Нет, не это ты хотела сказать. Совсем не это. Ну, допустим. Были у Илишки другие сложности. Неприятностей. Может, дурная компания... Ненадолго же хватило ее терпения. Студентка вскочила. — Что вы? На что вы намекаете? Намекаете, что она пьет, как этот? — Урод! Ублюдок! Сукин сын! Голос ее сорвался и сменился всхлипами. Кристина прижала руки к лицу. Им с Риша только и осталось, что переглядываться, озадаченно следя за сменой настроений. — Матерь Божья! Кого я пытаюсь обмануть? Слова звучали тихо. Девушка повела плечами, как это озноба, и взяла себя в руки. «Пойдемте. Не могу. Пожалуйста, мне очень нужно покурить». Алиш отступил, пропуская ее к двери. Кристина прихватила с дивана сигареты и повела их в холл, а потом в длинный темный коридор к пожарной лестнице. «Да чего же жарко топят в кампусе?» Под пиджаком, под рубашкой, по спине Алиша катился пот. Наконец девушка потянула на себя металлическую дверь, и на лейтенанта дунул сырой мартовский ветер. «Урод!» — еще раз повторила Кристина и щелкнула зажигалкой. Снизу из темного сквера все еще доносилось «Если камнем стала земля, если горы падут на нас, он пьет», — Риша взял разговор в свои руки. «Он? Нет, на самом деле не пьет. Тамаман его». «Он хуже». Огонёк на кончике сигареты подрагивал, когда Кристина затягивалась. «Простите, я должна была сразу сказать. Всё думала, дура, как же я натравлю на человека полицию, а сама не уверена». «Мы не палачи», – тихо проговорила Алиш. «Это он, всё он, я точно говорю. Он же ей всю душу вытянул». «Нет, это не то, что им нужно». Лейтенант скривился, когда Кристина закончила. «Из секты это, слышите? Ублюдку, с которого все началось. Они же молятся ему, будто это второе пришествие. И этот Мартин втянул Илишку. Это он, урод. У них там секта, понимаете?» В этот самый миг горлопан внизу вдруг закончил. «Что делать? Из колодцев ушла вода. В книгах кровью пылает аминь. Если пала с небес звезда...» если имя звезде — Полынь. Полынь, — мрачно подумала Алиш. И третья часть вот сделалась горькой и ядовитой. Зачем-то он решил непременно объяснить напарнику, о чем песня, но, заметив, как сосредоточенно тот строчит в блокноте, промолчал. Луна в прорехах туч колкая, как отбитая бутылочная донышко. Они бежали к машине. Бледный, растерянный Риша набирал уже третий номер. «Так узнай, зараза, тебя возьми!» От его крика собеседник, наверное, оглох. «Есть приблизительный район!» «Нет! Нет, такого не может быть, чтобы сборищ не видели! Зуб даю, бабульки накатали тонны жалоб!» Напарник взялся за дверцу, но лишь отпихнул его. «Я поведу! Выясняй!» А сам упал на сиденье и тут же рванул ключ. «Уголовка! Вот у кого всегда новенькие японцы, только в их паршивом отделе копят старьё. Корыто не желала повиноваться». Шины взвизгнули, когда лейтенант вывернул на люксембургскую «И шёл он как раз в ту сторону, помнишь?» Парень заговорил. Я лишь заметил, что уже добрую минуту тот никуда не звонит. «Выясняй, а не рассуждай!» «Чёрт, я выясняю!» У меня же нет архива, знаешь ли. Троих уже запряг. Кампус. Снова дом Краечика. На холмы опять вниз. Затем машина ворвалась в район богатых вилл. Старые тополя вдоль дороги, казалось, валились назад, словно подкошенные. Звонок. Риша молча выслушал. Потом стал отдавать распоряжение. Сейчас налево. За банком тоже налево. А лишь тщетно крутил головой. Кроме фарда тусклой вывески кругом было черным-черно. Редкие машины с шумом несущиеся по соседней Шорской остались далеко позади. Справа вздымались элитные высотки, а слева окна в окна тянулся длинный дом. Али ж даже не знал, что такие и есть в старом центре, как китайские трущёбы. "Варку", скомандовал Риша. "Этот дом когда-нибудь кончится, когда-нибудь точно". Чапкович назвал его великой стеной. «Высматривай подъезд с черепичным козырьком!» «О, это несложно. Такую роскошь он сразу заметит. Груда черных мешков с мусором, спортплощадка». Алиш не удивился, увидев чьи-то носки, мокнущие на белевой веревке поперек проулка. На что я говорил? Это здесь!» Риша уже вылезал из машины. В сотне метров дом плавно заворачивал уходил дальше, в ночь. Но точно китайская стена без конца. На всякий случай лейтенант растянулся. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...гнул кобуру. Черт, черт, черт. Поначалу Алиш подозревал, что за стелеком из всех щелей полезут секты, но успокоился, когда Клемен Данецкий испарился прямо во время проповеди. редкий случай, старику достали сразу два вердикта – ненависть и подстрекательство. А за ними ложь, насилие, еще раз ненависть, мошенничество. Да, проклятие славно прошлось по церкви. Столпы веры исчезли так быстро, что случилось немыслимое. Оставшиеся епископы вдруг стали жертвовать на медицину. Нет, если какие гуру и объявятся, убеждал себя лишь вреда они не принесут. Попросту не успеют. Но клуб самоубийц, который же выписала студентка... Дерьмо. И будь ты проклят, Стелик. Им уже насрать, что творится в душах. В проклятии нет и не было ничего доброго. Бог там или демон... Он палец о палец не ударит, наблюдая за медленной деградацией. Можно месяцами съезжать с катушек, а кара придёт лишь в тот миг, когда ты занёс для удара нож. «Как думаешь, он полезет в драку?» – спросил Риша. «Ну, этот. Главарих. Сам не знаю. Сам думаю». Лейтенант тщетно разглядывал редкие светящиеся окна. «К чёрту всё! Что он отсюда увидит?» «Может, нужная квартира и вовсе выходит на другую сторону?» Алиш проворчал. «Зависит от того, мошенник он или безумец. Может, мы зря? А если там сборище, давай я вызову кавалерию?» «Вызывай. Но мы идем внутрь. Не забудь, стрельбы не будет, на то и проклятие». То была лишь часть правды. Если там больше дюжины фанатиков, их просто скрутят, свяжут без стрельбы и без особого насилия, Они найдут способ обойти Кару, как уже нашли раньше. Но Алиш не боялся. С ноября он вовсе разучился пугаться за свою жизнь. Вот так сперва теряешь страх, а после всякую ответственность вообще перестаешь думать о последствиях. Зачем? Проклятие все решит за тебя. И все же времени у них нет. За один местный главарь мог подбить на самоубийство еще горсть горожан. Может быть, он занят этим прямо сейчас. В подъезде царил полумрак. Грязный плафон под потолком источал желтую муть. Пыль, тени и плесень. А еще где-то внизу протекла канализация. Среди облезлых стен царил запашок. Они вскарабкались по лестнице, и Риша достал телефон, осветив ступени под выкрученной лампочкой. но ну! У двери парень прикрикнул на Алиша оглушительным шёпотом. «Что мы, берём квартиру штурмом или играем в добрых полицейских?» Алиш уже давил на круглую кнопку звонка. «Никакой стрельбы, Риша! Не забывай про проклятие!» Один звонок. Спустя несколько секунд ещё парень напряжённо сопел в темноте. Алиш облизал губы. «Там внутри кто-то есть!» Через дверной глазок явственно проникал свет. Лейтенант снова и снова жал на кнопку. Луч от вспышки в телефоне Риша слегка подрагивал. Потом защелкали запоры. Прошла уже пара минут, и темноту прорезала светящаяся вертикальная щель. «Полиция!» Риша не стал объясняться или показывать жетон, он сразу рванул дверь на себя и ввалился в прихожую, размахивая пистолетом. «Всем на месте стоять! Не шевелиться!» «Только увижу — стреляю!» «Господи, ну кто ему поверит?» Впрочем, растерянные мрачные люди не думали ни о сопротивлении, ни о проклятии. Даже четырем месяцам сумасшествия не перебить въевшегося в кожу страха перед стволом. Точный лысый человек, который открыл дверь, попятился к вешалке. «Все! Уже все, господа! Некого ловить! Незачем размахивать этой, этой вашей пушкой!» «Молчать!» — рявкнул Риша. Но лейтенант потеснил его в сторону. Длинный коридор весь в драпировках. Светится соляная лампа, круглая, похожая на колдовской шар. Сумки и портфели побросали кое-как направо зал с подушками на полу. И добрая дюжина человек выстроилась от входа и дальше столпилась в дверях комнат. Не просто люди. Неудачники. Потерянные. По каждому видно с первого взгляда. Неряшливая женщина хорошо за 40 всхлипывала. Приземистый парень шепотом матерился, а лишь поймал взгляд некрасивой девушки в дешевом свитере. Она попробовала улыбнуться, но спала с лица, заметив злость лейтенанта. «Господин Лоховец, следователи...» — толстяк сглотнул. «Он уже мертв. Он тоже отправился». «Отправился... Куда отправляются жертвы, проклятия? Всхлипывавшая женщина завыла в голос, захлебываясь плачем и закрыв лицо руками. «Что здесь произошло?» «Что и везде!» – голову поднял мужчина с мясистой шеей. «Учитель оказался таким же. Сегодня я пришел первым и нашел его там, в спальне. Что от него осталось?» Риша угрожающе взмахнул пистолетом, но мужчина все же шагнул вперед и показал дальше по коридору а лишь с напарником обменялись взглядами. Пока Риш расхаживал по прихожей напускал на себя грозный вид, лейтенант прошел мимо сектантов, ну точно почетный караул вдоль стен, и толкнул приотворенную дверь. Колдовской шар, дурацкие драпировки и знаки на стенах, вся таинственная параферналия осталась за дверью. В собственной спальне учитель предпочитал современность. В полутьме мигал термостат. Выключатель тихо клацнул и залил желтым светом полусидящий полулежащий силуэт. Такого Алиш еще не встречал. Видно, учитель нежился в постели. Когда пришла вспышка, он разве что привстал. Пепел расчертил цветастое одеяло разводами. И надпись «Убийство» протянулась от окна и до тумбочки у кровати. Когда это произошло? Алиш снова вышел и притворил за собой дверь. «Мы точно не знаем, господа». Толстячок у двери затряс двойным подбородком. «Мы собираемся по вечера?» «Говорю же, это я пришел первым», — выплюнул мужчина с мясистой шеей. В вырезе ворота у него на груди кучерявились седые волосы. «Я его нашел. У нас есть ключи, у меня и еще и вонны». «Что там?» — хрипло спросил Риша. «Убийство». Он спал. Вспышка застала прямо в постели. «Тогда это пять утра. Время смерти Игорлыцкой. Я так и думал. Все это догадки. Нужны доказательства», — хотел сказать лишь Но по правде ничего другого и не приходило в голову. «Как еще совершить убийство, не вставая с постели?» «Мартин Крайчик», — начал лейтенант. «А, так вы за пацаном!» Голос мужика с толстой шеей целиком заполнил коридор. «Пацан-то незадолго до вас приходил? Вот, только недавно. Двух минут не пробовал. Только узнал, что с учителем сталось, и с глазами на выкате убежал. Когда это было?» «Да только что!» «Не знаю, может, минут за семь-десять?» Мужик с вопросом углядел лица товарищей. «Да, вроде того!» Риша грязно выругался. Их с лейтенантом взгляды встретились, и они тут же друг друга поняли. «Сейчас сюда прибудет кавалерия? Фу! Полицейский патруль!» Алиш уже проталкивался мимо караула, а его напарник зачем-то взялся растолковывать. «Не дай бог из вас, кто рыпнется, попробует скрыться! Вашему пацану нужна помощь! Если хотите, чтобы он жил!» Алиш не церемонясь потащил напарника к выходу. «Черт возьми, все это важно!» «Но некогда, некогда, некогда!» 10 минут назад. Дерьмо. Попробуй поймай его теперь на улицах тёмного и обезлюдевшего города». Когда оба вывалились в попахивающий подъезд, Риша честно терпел, пока они спустятся хотя бы на этаж. «Как думаешь, он тоже? За девкой своей собрался? А как мы его найдём?» «Да, думаю», – отрывисто бросил лейтенант. «Ох, если бы у него был ответ и на второй вопрос! И будь проклят, эти старые дома, куда даже лифт не поставишь!» У машины Риша быстро забрался на сиденье водителя, пока Алиш хмуро оглядывал двор. Фонари горели через один. Вдали мерцала красная вывеска 24 на 7. Наверное, круглосуточный киоск. «Нет, нет, не станет Мартин здесь охотиться. Слишком безлюдно!» «К нему? Домой?» – спросил Риша, едва лейтенант плюхнулся рядом. «Нет. Давай потихоньку и вверх, на холм. На Шорскую. А после на Университетскую. Если бы я...» – Алир запнулся. Короче говоря, засел бы на ближайшем крупном перекрестке. После двух суток холодной мороси луна светила неожиданно ярко. Лейтенант даже прищурился. Словно запоздавшее яблоко проглянуло в темной листве. В отдалении пронесся, погромыхивая грузовик, но в остальном было тихо и пустынно. В окне пожарного управления еще стояла искусственная елочка, усыпанная таким же искусственным снегом, забытая и никому не нужная. Тот нет», — проворчал Риша. «Давай на университетскую. Если Крайчик не полный дурак, он где-то здесь». Машина ползла медленно, так что ее обогнал бы неторопливый пешеход. Зеленые неоновые вывески ювелирного салона Эмиральд, подсвеченный фасад империи унитазов, господи, кому пришла в голову такая чушь, и черно-синие-золотые флаги. В последние месяцы только флаги и служат самым верным знаком. Да, мы работаем. Но где же, черт возьми, краечек? Неужели он ошибся? Алиш загнал все мысли так глубоко, как только мог, вглядываясь в шевеление теней, в угловатые силуэты домов и голые кусты. Сперва он увидел только подвыпившего прохожего. В руках у него болтались пятилитровые баклажки для питьевой воды. Мгновение тот был один, а потом к нему метнулась нескладная фигура. Еще миг, и в свете фонарей блеснул нож. Алиш не то фыркнул, не то рыкнул, замычал по-звериному, дергая ручку дверцы. Риша не успел остановиться. К черту! Все одно ползутся со скоростью черепахи. Он вывалился на плохо освещенную улицу, холодный влажный воздух прянул в лицо. «Стоять! Полиция!» Проспект словно раскачивался взад и вперед. Треклятый студент был то совсем близко, то в сотни другой метров. И время стало вязким, как слякоть под ногами. «Стоять!» «К черту проклятие!» Алиш выстрелил в воздух. Студент на миг остановился, дернулся, словно его пронзила боль. А потом бросился на перерез пьяному горожанину. Баклажка упала в грязь. Алиш изо всех сил рванулся вперед. Еще две пули в воздух, да только поздно. Нож уже взлетел, сверкнув над головой пьянчушки. А потом миг, другой, слишком медленно, будь оно проклято, Алиш прищурился, чтобы не ослепнуть от вспышки. Они покатились по грязи. Запах дешёвых сигарет парня прянул в ноздри. Они перекувырнулись, неловко ворочаясь, сковывающие движения верхней одежде, и с грохотом ударились о стену журнального киоска. Нож, уже бесполезный, безвредный, просто кусок металла, Отлетел в сторону и теперь валялся у решетки канализации. Киоск снова загрохотал, когда студент высвободился из-под лейтенанта и отполз прочь. Алиш обнаружил, что сидит прямо в холодной слякоти, потирая ушибленное плечо. Через дорогу, бросив машину, с открытой дверцей бежал Риша. «Она не пришла! Вспышка не пришла!» «Что это? Кажется, парень всхлипнул Тупица!» «Недоумок! в дегенерат!» Ничего осмысленного не шло на язык. «Потому что ты, вкурвыш, хотел умереть и ждал вспышку!» Они по правде готов был убить. Но Крайчик не слышал его. Обхватив себя руками, тот раскачивался из стороны в сторону и твердил. «Она не пришла! Вспышка не пришла!» Алиш оглянулся, но пьяного горожанина уже и след простыл. «Всё тихо! Всё мертво!» В ночной тишине вопрошающий голос Риш отдавался верно за несколько кварталов. По шорской, которую они недавно миновали, пронеслась, шипя по мокрому асфальту машина. На пару секунд влажную взвесь прорезала веселенькая «Don't call my name! Don't call my name!» «Алехандро!» и заглушила вопрос товарища. А на данец вовсю накатывала весна. Данец созяб, продрок и кутался в покрывало ночных туманов, а лишь дорого бы дал, лишь бы разглядеть за ними завтрашний день. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством Снежный Ком. Озвучено на студии Ильи Веселова.